Всю ночь ей снилась бойня. Темные просторные помещения. Сверху свисают какие-то металлические конструкции. Под ними дымящиеся туши. Слышен стук топоров, опускающихся на бычьи спины. По желобам струятся потоки чёрной жидкости. Высятся груды белых черепов. Развиваются развешанные шкуры, похожие на Пелерины. Мужчины в кепках трудятся, не покладая рук, режут, рубят, пускают кровь, громко хекают. Это хеканье преследовало ее всю ночь. Проснувшись, она даже удивилась, что не выпучкалась в крови. Она исприняла душ, сварила кофе и села за письменный стол перечитать набросанные ночью заметки. Обезглавленная туша быка была обнаружена утром 13 февраля на пастбище Ганадерия Жельды, фермы по разведению быков для кориды, расположенной близ города Вильнёв-де-Марсан. Анаис поздравила за Рауи и велела ему отправляться спать. Сказала, что с владельцем побеседует сама. Парень вроде бы огорчился, но спорить не стал. Как и остальные члены группы, он уже больше суток был на ногах. Она и свернулась домой, позвонила фермеру и предупредила, что приедет завтра утром. Затем поискала в интернете ссылки на упоминания об имевших место в последние годы случаях калечения животных. Самым громким делом на эту тему оказалась серия нападений на лошадей в Германии в 90-х годах. Их находили с отрезанными ушами и половыми органами, некоторых забитых ножом. В многочисленных статьях, посвященных этой проблеме, Говорилось, что полиция арестовала нескольких подозреваемых, но преступления продолжались. Похожие случаи отмечались в Великобритании и Нидерландах не далее, как 10 лет назад. Она и сознакомилась с каждым. Ничего общего с ее убийством. Ни одной зацепки, способной помочь ей в расследовании. В 80-х годах в Америке много шуму наделали случаи так называемой подпольной хирургии. На полях стали находить изувеченные трупы крупного рогатого скота, причём наблюдатели отмечали, что «операции» производились неизвестными науке инструментами. Вывод авторы публикации делали следующий. В актах варварства повинны или пришельцы из космоса, или сами фермеры. Добравшись до этого места, она и закрыла сайт. Этот след вёл в никуда. Наступила полночь, но спать ей пока не хотелось. Она погрузилась в чтение материалов о выращивании Торо Браво. Узнала, чем их кормят, как содержат, как занимаются селекцией. Узнала, как они гибнут на арене. Вся информация, почерпнутая ею из многочисленных статей, лишь подтверждала то, что ей было известно и раньше. Карида, дерьмо. Быков держат в изоляции, кормят до отвала, клеймят раскалённым железом и без всякой подготовки в четырёхлетнем возрасте выпускают на арену. Это при том, что в нормальных условиях бык может жить до 20 лет. В 2 часа ночи её, задремавший над клавиатурой, разбудил телефонный звонок. Звонивший, он представился ветеринаром Аношем, сказал, что днём к нему обратился Лонго — в 20.00 ему доставили бычью голову, и он немедленно принялся за работу. Его и раньше привлекали к сотрудничеству с правоохранительными органами в качестве эксперта по делам, связанным с отравлениями и заражением домашнего скота. Говорил он быстро, явно нервничая, но Анаиз была ему благодарна. Он позволил ей сберечь драгоценное время. Прежде чем приступать к исследованию головы... Эксперт взял пробу крови и отправил её на анализ в лабораторию токсикологии при инспекции по контролю за качеством мяса. Результаты уже пришли. В кровеносных сосудах мозга быка обнаружены следы кетамина, мощного анестетика, используемого для усыпления животных. «Активное вещество кетамин, — пояснил ветеринар, — содержится во многих препаратах, но лично он склоняется к эмальгену, как наиболее распространённому из всех». Так что перед тем, как отрубить быку голову, убийца усыпил его огромной дозой снотворного. А наис это не удивило. Бойцовые быки — это вам не комнатные собачки. По мнению ветеринара, убийца либо подмешал препарат животному в пищу, либо, что более вероятно, воспользовался специальным пистолетом для подкожных впрыскиваний. Найти такое легче легкого. Они есть у каждого ветеринара, есть у спасателей и у служителей зоопарков. Зато эмальген продают строго по рецепту врача и только в аптеках при ветеринарных клиниках. Это может быть следом. Надо лишь проверить, кто в последние недели покупал эмальген на территории Аквитании и по какому рецепту и, конечно, выяснить, не зарегистрированы ли случаи незаконного проникновения в ветеринарные клиники и лаборатории, выпускающие препарат. Что касается техники обезглавливания, то тут, по мнению Аноша, они имели дело с настоящим профессионалом. Чувствуется рука мастера, в смысле хирурга или мясника. Вначале он сделал надрезы на шкуре и мягких тканях, Затем ввёл нож в сочленение между затылком и атлантом, то есть первым шейным позвонком, и отсёк спинной мозг и сухожилие, проходящее под вторым шейным позвонком. Ветеринар полагал, что таким образом голову можно без труда отделить от тела с помощью простого скальпеля. Убийца по неизвестным причинам также вырезал язык. Записывая за экспертом, Анаис подумала, что он сделал это ради красоты мизансцены, не желая, чтобы у его минотавра язык вывешивался изо рта, как у какой-нибудь страдающей от жажды коровы. Постепенно перед ней вырисовывались детали картины. Убийца не мог быть ни нищим, ни тем более обыкновенным дилером. Разумеется, это и не мужчина с амнезией с вокзала Сен-Жан. Безумие убийцы носит рациональный, холодный характер. Это человек с остальными нервами, тщательно подготовившийся к акту жертвоприношения. Ни мясник, ни фермер, ни ветеринар, в этом она и не сомневалась. Но он обладал опытом, необходимым для постановки страшного спектакля. Мысль о том, что ей предстоит столкнуться с подобным противником, заставила ее вздрогнуть. От страха или от возбуждения она и сама не поняла. Наверное, и от того, и от другого одновременно. Кроме того, для неё не было тайной, что в большинстве случаев убийцу-психопата ловят либо если он допустит ошибку, либо если полиции просто повезёт. Рассчитывать на то, что ошибётся этот убийца, не приходилось. А что до везения... Она поблагодарила ветеринара и попросила его прислать ей письменный отчёт. Потом легла и несколько часов купалась в бычьей крови. В восемь утра она уже сидела за рулём своей машины, направляясь в Мон-де-Марсон. На улице шёл дождь. Нехотя, словно через силу, наступал тусклый рассвет. Она ехала, и один пейзаж за окном сменялся другим — Пихтовые леса и дубовые рощи уступали место пастбищам и виноградникам. Но картины природы не радовали её. Утром, едва проснувшись, она поняла, что зверски простудилась, голову стянула тугим обручем боли, в горле драла, нос заложила. Вот что бывает, если на ночь глядишь, шататься по холмам, обливаясь слезами. С магистрали А-62, или это была Е-5, Она свернула на принадлежащий департаменту шоссе Д-651, ведущий на юг. Хорошо, что ферма далеко, у неё будет время подумать. Дворники выбивали на стекле мелодию, похожую на похоронный марш. Дорога за пеленой дождя еле просматривалась. Она несколько раз повторила себе, что преступник проделал тот же путь, только в обратном направлении. И увозя с собой трофей. Голову в мешке. Она обогнула Мон-де-Марсан и взяла курс на Вильнев Де-Марсан. По дороге остановилась возле аптеки, накупила лекарств — Долипран, Юмекс, Фервекс. В соседней булочной прихватила бутылку колы без сахара, чтобы запить таблетки. И завершила экзекуцию над собой, обильно опрыскав горло и закапав в нос. Снова за руль. На выезде из города она заметила справа придорожный щит с надписью «Ганадерия де Гельда» и двинулась по мокрой грунтовке. Ни одного быка в пределах видимости не наблюдалось. Она и с этому не удивилась. Она знала, что основной принцип в разведении Торо Браво заключается в том, чтобы до кариды держать их подальше от людей, чтобы они были более злобными и агрессивными, а главное — хуже подготовленными к встрече с Матадором. «Вообще-то ей следовало предупредить о своём приезде в жандармерию. К чему зря обижать местные власти? К тому же они позволили бы ей ознакомиться с материалами дела. Но она сознательно предпочла вести расследование в одиночку. Не хотела, чтобы во время беседы с фермером на неё хоть что-то давило. «О дипломатии займёмся позже», — сказала она себе. Она углубилась в неширокий проезд. Голые ветви окаемлявших его деревьев смыкались над головой, расчерчивая небо в неровную клетку, похожую на переплетение трещин. В конце дороги справа показалось здание с фахверковой стеной. Она испроехала еще несколько метров и остановилась. Типичная ландская ферма. Просторный земляной двор в окружении вековых дубов. Хозяйский дом... Чёрные балки, белая замазка, деревянные оштукатуренные пристройки. Всё вместе производило впечатление благородства, но вместе с тем уныние и какой-то шаткости. Обитатели фермы десятилетиями, если не столетиями, боролись за выживание, далёкие от технического прогресса и современных удобств. Анаис представила себе жилые помещения без центрального отопления и водопровода. Она намеренно сгущала воображение краски, испытывая чувство едкой горечи. Она вышла из машины и направилась к главному дому, нахлобучив на голову капюшон и стараясь не наступать в лужи. Залаяла невидимая собака, потянула навозом. Она постучала в дверь. Тишина. Анаис еще раз огляделась. Между двумя строениями мелькнула «Арена Детьента». Площадка для испытаний и отбора животных для кориды. Испанский. Здесь устраивали пробные бои, но не быков, которых до наступления Великого дня вообще не выпускали на арену, а их матерей. Коров загоняли на площадку и кололи пиками. Считалось, что те из них, кто реагирует на уколы особенно нервно, станут лучшими производительницами Торо Браво. Как будто в природе существовал ген агрессивности. «Это вы из полиции? Вы мне вчера звонили?» Анаис обернулась. За спиной у нее стоял худой, как жертв мужчина в сине черной куртке. «Вес пера», — подумалось ей. «Не больше 50 килограммов при росте метр семьдесят. Как его еще ветром не сносит?» Анаис достал удостоверение. «Капитан Анаис шатле, центральный полицейский участок Бордо». «Дернар Рампаль» представился мужчина и без всякого воодушевления пожал протянутую ему руку. «Я тут за главного. Майораль и Конофедор. Старший пастух, испанский». «Вы специалист?» «По генеалогии животных, по хронологии боёв. Разведение быков для кориды — это прежде всего память». Он ткнул себя указательным пальцем в лоб. «Всё тут». Дождь поливал его серебристую шевелюру, стекая с нее. Как с гуся вода мелькнула его наис. Выглядел он и в самом деле более чем странно. Узкие плечи, маленькая, чуть ли не детское землистого цвета личика, хоть и покрытая густой сетью морщин. Под стать фигуре был и голос, высокий и тонкий. Вообще-то она совсем иначе представляла себе заводчика быков для кориды, этаким мужланным весом в полтонны. Но, должно быть, мужество этого человека проявлялось в другом, в глубоком знании своего ремесла, в привычке командовать, в отсутствии склонности к сантиментам. «Вы найдете ту сволочь, которую убила моего быка. Для меня важнее то, что он убил человека. Люди спокон веку друг друга убивают, а ваш гаденыш напал на беззащитное животное». Это уж что-то новенькое. Разве вы сами не занимаетесь тем же самым круглый год?» Конос Эдор нахмурил брови. «А вы что, из этих фанатиков, которые против кориды?» Я с детства ходила на кориду. Анаис не стала уточнять, что всякий раз возвращалась с этого зрелища больной. Лицо фермера немного смягчилось. «Кому принадлежит ганадерия? «Одному бизнесмену из Бордо. Настоящий знаток Кариды. Вы ему сообщили? Конечно. И как он реагировал? Как и все тут, кипел от возмущения». Анаиз записала имя и координаты бизнесмена. «Надо будет его опросить, как и всех работников Ганадырия. Пока нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что преступление совершено кем-то из своих хотя жандармы наверняка уже со всеми побеседовали. «Пойдёмте со мной», — предложил мужчина. «Мы убрали тело в хлев для страховой компании». «Интересно, по какой статье фермер собирается получить страховку?» — подумала Анаис. «Порча материала, что ли?» Они проникли в большой сарай. Внутри было кучами свалено сено. Под ногами чавкала грязь и стоял прямо-таки полярный холод. Влажный силостный запах перебивала вонь органического разложения. Так воняет протухшее мясо. Труп быка, прикрытый пленкой, занимал середину помещения. Мужчина решительно сдернул пленку, выпустив на свободу плотный рой мух. Смрад усилился. Анаис посмотрел на огромную, уже раздувшуюся черную тушу. К ней как будто вернулся ночной кошмар. Мужчины без лиц, размахивающие топорами, трупы животных, свисающие с крюков. Телята с ободранной шкурой, чья обнажённая плоть переливается матовыми бликами. «Сегодня ждём эксперта, потом уж закопаем». Анаис не отвечала. Рукой она крепко зажимала рот и нос. Огромная обезглавленная туша наводила на мысли об античных жертвоприношениях, призванных высвободить жизнетворные силы природы и увеличить плодородие земли. «Вот ведь несчастье-то!» — вздохнул фермер. «Куатренью!» «Здесь четырёхлетка испанский. Как раз собирались его выпустить. В первый и последний раз. Вы рассуждаете точь-в-точь, точь, как все эти горлопаны, которые нам житья не дают. Спасибо за комплимент». Выходит я прав. За милю таких чую. Сменить тему, иначе из него ничего не выжмешь. Я полицейский, твердо сказала она. Мои личные убеждения никого не касаются. Сколько весил этот бык? Примерно 550 кило. И доступ к нему в загон был открыт. Мы держали его на пастбище. Туда доступа нет вообще. Дороги нет, понимаете? Только верхом можно проехать. Анаиса вошла вокруг мёртвого тела быка. Её мысли вернулись к убийце. Не всякий решится напасть на такого бугая. Но убийце для его чудовищной постановки по зарез нужна была бычья голова, и он не колебался. «Сколько всего у вас быков?» «Две сотни. На разных пастбищах». Сколько животных содержалось вместе с этим быком? Примерно пятьдесят голов. Анаис, всё так же прижимая руку к рту, приблизилась к туше. Чёрная шкура потускнела и казалась пропитанной влагой. Анаис не могла не почувствовать, как картина бесформенной массы лежавшего на полу мёртвого быка перекликалась с тем ужасом, что она своими глазами видела в ремонтной яме. Только там жертву был принесен Филипп Дюрюи. Но если Дюрюи воплощал с собой одновременно и Тавра и его жертву, то обезглавленный бык символизировал и высшее божество, и жертвенное животное. Как, по-вашему, преступник сумел справиться с быком? Выстрелил капсулой со снотворным. Бык свалился, и тот отрезал ему голову. «Разве он не испугался остальных быков?» «Так они и разбежались, наверное. Первая реакция быка на опасность — бежать». А и раньше был известен этот парадокс. Быки для кориды вовсе не агрессивны. Просто их защитная реакция проявляется в таких беспорядочных метаниях, что это создаёт впечатление злобности. А не мог он подсыпать снотворное ему в корм? «Нет!» Зимой мы даём им сено и пьенсо. Сухой корм испанский. Пищевые добавки. Кормушки наполняют только наши пастухи. К тому же все животные едят из одного и того же лотка. Нет, он точно выстрелил в него капсулой. По-другому никак. У вас на ферме имеется запас препаратов снотворного действия? Нет. Зачем? Если надо усыпить быка, мы вызываем ветеринара. А у него свои лекарства и свой пистолет. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто бы интересовался быками для кориды? Знаю. Тысячи человек. Каждый год съезжают к нам на праздник. Я имею в виду человека, который крутился бы возле вашей фермы. Шнырял тут, что-то вынюхивал. Нет, такого не видал. Анаис вглядывалась в перерубленную шею животного. Мёртвые ткани приобрели тёмно-фиолетовый оттенок. Словно корзина, полная спелой ежевики, — подумалось ей. Поверх раны поблёскивали какие-то мелкие кристаллики. «Расскажите мне, как они умирают?» «То есть?» «Ну, как бык погибает на арене?» Фермер пожал плечами. Матадор вонзает в затылок быку шпагу по самую гарду. Какой длины лезвия шпаги? 85 сантиметров, чтобы могла достичь артерии или легочной вены. Она из будто увидела, как остро заточенный клинок проникает сквозь черную шкуру, пронзая органы и ткани. А вот она, маленькая испуганная девочка, сидит на каменных ступенях амфитеатра. От ужаса она прижималась к отцу, а он обнимал её, защищая. И смеялся. Подонок. Но до этого Пикадор перерубает быку затылочной сухожилией пикой, сказала она. Ну да. Потом в дело вступают бандерильеру. Они расширяют рану, чтобы потекла кровь. Если вы и так всё знаете, зачем спрашиваете? Я хочу составить чёткое представление обо всех этапах умиршления быка. Это ведь довольно кровавая картина. Ничего подобного. Все травмы носят внутренний характер. Матадор не должен задевать лёгкие животного. Публика не любит, когда бык плюётся кровью. Да ну. Значит, Матадор своей шпагой его просто приканчивает так сказать, наносит удар милосердия. Послушайте, а чего вы ко мне привязались? Чего вы от меня-то хотите? Я хочу выяснить, не мог ли убийца быть Матадором. Мясником, а не Матадором. Разве это не одно и то же? Майор Аль направился к двери, показывая, что разговор окончен. Опять она и все испортила. Она нагнала его на пороге. Дождь перестал, сквозь тучи несмело проглянули лучи солнца, заставив лужи сверкать зеркальным блеском. Вместо того, чтобы попытаться расположить к себе фермера, она не удержалась от следующего вопроса. «А это правда, что быков для кориды никогда не подпускают к самкам? Чтобы были злее?» Бернар Рампаль обернулся к ней и процедил сквозь зубы. Тавромахия Это искусство, и, как всякое искусство, имеет свои законы, вековые законы. «А мне говорили, что в загонах они пытаются оседлать друг дружку. Как вы думаете, если бы публика узнала, что все ваши быки — гомики, ей бы это понравилось?» «Катитесь отсюда!»